«Ничего подобного», — возразил Генрих. «Все знают, что у шотландцев нет регулярной армии. Больше, чем на набег, их не хватает. Если я выведу против них нашу великую армию, снаряженную, как полагается, и дисциплинированную, за день их разгоню». «Конечно, разгонишь», — засмеялась Екатерина. «Только не забывай. Нам нужно собрать армию против французов». Что лучше, доказать свое превосходство перед французами в бою, который войдет в историю, или уладить мелкую ссору на дальние границы? После одного из советов она задержала Томаса Говарда, графа Суре, отца Эдуарда. «Лорд Томас! Что слышно от Эдуарда?» Старик расплылся в улыбке, светясь от отцовской гордости. Как раз сегодня получили отчет, Ваше Величество. Он знает, что вам его победа будет приятна особо. — Победа? — Да. Он захватил этого пирата Бартона и два его корабля. Конечно, выполнил свой долг только и всего. Так сделал бы всякий Говард. — Герой. Настоящий герой! — воскликнула Екатерина. Великие воины нужны Англии на море не меньше, чем на суше. Будущее христианского мира в том, чтобы покорить моря. Нам следует править океанами так же, как сарацины правят пустынями. Прогоним пиратов, и английские корабли станут доминировать на морях. — А что еще нам передал? — На пути домой? — Доставит в Лондон пирата в цепях. Мы его допросим. а потом повесим на пристани. Вряд ли это придется по вкусу королю Якову. — Как на ваш взгляд, сэр Томас, шотландцы хотят войны? — без околичностей спросила его Екатерина. — Начнет король Яков военные действия из-за такого дела, как это. Опасны ли нам шотландцы? — На моей памяти большей опасности не было, — прямо ответил старик. Мы усмирили Уэльс, добились мира на западных границах. Теперь надо усмирить и Шотландию. Справимся с ними, возьмемся за ирландцев. Но Ирландия — самостоятельная держава со своими королями и законами. — Тоже было и с Уэльсом, пока мы их не победили, — указал лорд Говард. — Маловато тут земли для трех королевств. Так что шотландцам придется смириться. — Возможно, мы предложим им принца, — подумала вслух Екатерина. — Как вы сделали с уэльсцами? — В королевстве, объединенном под английским королем, второй сын может быть принцем шотландским, как первый уже сейчас принц уэльский. Эту идею граф сурой оценил. — Славно придумано, — сказал он. — Так и надо сделать. Ударить покрепче, а потом предложить почетный мир. иначе они никогда не прекратят огрызаться и хватать нас за пятки. Король полагает, что шотландская армия немногочисленна и неэффективна, заметила Екатерина. Говард подавил смешок. Его величество еще не бывал в Шотландии и не успел повоевать. Шотландцы — достойные противники. С галантными французами их даже сравнивать нечего. Шотландцы воюют для того, чтобы победить и бьются до смерти. Нам потребуется послать туда сильную армию под предводительством опытного командира. Вы взяли бы это на себя? — Пожалуй, — без ответил сэр Томас. — Лучше меня, вояки, в вашем распоряжении сейчас нет, ваше величество. — А король мог бы? — негромко спросила она. Король молод, — улыбнулся старик. Храбрости у него предостаточно, это скажет всякий, кто видел его на турнирах. И с конем он управляется превосходно, однако война не турнир, и этой простой истины его величество еще не постиг. Вот возглавит пару вылазок, заматереет, а потом можно и армией командовать в главной битве своей жизни. С первого раза никто не пошлет жеребенка в кавалерийскую атаку. Сначала надо поучиться. Король пусти король, а все равно должен учиться».